Иран. Купола из Исфахана. Исфахан это полмира. Так издревле говорили иранцы о городе, который особенно прославился с тех пор, как в конце 16 века шах Аббас I сделал его своей столицей. Всё в Исфахане, от берёзовых куполов мечетей, до белокаменных бассейнов, носит на себе печать и искусство, предназначенного не только вызывать восхищение, но и напоминать о всемогуществе повелителя. Пожалуй, именно здесь можно понять ту своеобразную смесь жестокости и утонченности, варварства и просвещения, которая была характерна для эпохи Шаха-Аббаса. С его именем связаны главные архитектурные памятники из Фахана, Центром городской планировки служит площадь Майдан-э-Шах, на которой выходят дворец Али-Капу и шахская мечеть. 20 дворцовых колонн и разбитые перед ними цветники отражаются в водной глади бассейна. Но было время, когда площадь Майдан-э-Шах служила чем-то вроде придворного стадиона, вернувшийся из походов, чтобы отдохнуть и развлечься своим гаремом. Шах Аббас любил устраивать перед дворцом состязания по игре в полу. С дворцовые террасы шах увлечённо следил за двумя командами садников, которые клюшками гоняли по полю мяч, стремясь забить его в ворота соперников. Состязание в полу увековечено на старинных персидских миниатюрах. Впоследствии эта придворная игра, нечто вроде хоккея верхом, через Индию пришла в Европу. Большим любителем её в наши дни является наследник британской короны принц Уэльский. Исфахан некоторое время был столицей Ирана ещё при сельджуках в 11 веке, и слава местных зодчих зародилась ещё в те времена. Об этом свидетельствует такой значительный памятник мусульманской архитектуры, как соборная мечеть, захватив исфахан в конце 14 века, Тимурины здесь набирал мастеров, чьи творения прославили потом его столицу Самарканд. Но наивысший расцвет исламской архитектуры и искусства отделки куполов и фасадов из рассовой мозаикой наступает в XVI-XVII веках в годы правления Шаха Аббаса. Построенные при нём мечети, медресе и мавзолеи объединяют в себе лучшие художественные традиции народов Средней Азии, Среднего Востока, которые издавна были взаимосвязаны и обогащали друг друга. В нескольких шагах от гостиницы Шаха Баас, где я жил в Исфахане, находится медресе Имадар-и-Шах, то есть семинария Матери Шаха. С улицы оно ничем не примечательно, но попав во внутренний дворик, Сразу же окунаешься в атмосферу утончённой гармонии и душевного покоя. Архитектурная композиция вроде бы мало чем отличается от обычного караван-сарая. Прямоугольник двора, окаймлён двухэтажной аркадой. За каждой аркой дверь в комнату для занятий, в глубине мечеть с двумя куполами. Поперёк двора тянется прямоугольный водоём с проточной водой. Он не только несет прохладу, но и удваивает красоту из расцовых куполов мечети, ее изящных минаретов. Здешние зодчие проявили большую смелость, придав оттенки синевые сфаханским куполам. Голубой купол на фоне почти всегда безоблачного неба, казалось бы, абсурдный замысел, но именно он придает и сфаханским мечетям изысканную легкость. В израстцовых мозаиках варьируются различные оттенки синего цвета, от бирюзы на куполе до ляпис-лазури на фронтоне, где на этом темно-синим фоне берет вязь из речений из Корана. Во дворе шелестят сгорбленные от старости чинары, усевшись под их ветвями, семинаристы решают задачи по геометрии. Это как бы имеет особый смысл среди геометрических орнаментов, украшающих стены. Да, исламское искусство это искусство символов, выражающееся как бы языком математических формул. Лишь кое-где на куполе робко напоминают о себе растительные орнаменты, которые позднее прославится на персидских коврах. Что и говорить, мусульманское изочство прежде всего орнаменталистика. Но это, я думаю, лучшее, на что способна арманиталистика. Шах Абас переселил в окрестности Исфахана армян из Джульфы, предоставил им религиозную автономию, возможность заниматься ремёслами. Здесь же, неподалёку от базара, жили голландцы и англичане. Ид Исфахан был одним из центров торговли с Ост-инской компанией. В этом городе с полумиллионным населением ошивалось немало европейских волонтеристов. Главные архитектурные достопримечательности Сфахана шахская мечеть. Её бирюзовый купол с золотистым узором, тоже окантован тёмно-синей полосой с белыми письменами из Корана. Со строительством шахской мечети связана притча о нетерпеливом заказчике и упрямом зодчем. Шах-Аббас действительно торопил своего архитектора с завершением работ, и не случайно, потому что мечеть была освещена буквально за год до его смерти. Доказать могущественному правителю, что новое издание должно устояться, по крайней мере, пять лет, прежде чем его можно отделывать изразцовыми мозаиками, судя по всему, было нелегко. Изотчий попросту сбежал из страны, объявившись в Исфахане лишь пять лет спустя, Когда его можно было либо казнить, либо поручить ему завершить работу. Рядом с шахской мечетью тянутся ковровые мастерские. Тавечи шерсть, шёлк для основы, и наконец, орнаменты впервые в впервые применённой в изразцовой мозаике, вот составные элементы прославленных персидских ковров. На каждый квадратный сантиметр хорошего ковра приходится 165 узлов. Невероятно трудоёмкое искусство. Любой с историческими памятниками из Фахана, на каждом шагу убеждаешься, что узоры знаменитых персидских ковров заимствованы из орнаментов, которыми первоначально украшались дворцы и мечети. Только на коврах господствует другая гамма красок, обусловленная, видимо, особенностями материала. Возвращаясь по вечерам в отель Шах-Аббас, я старался почувствовать себя постояльцем караван-сарая XVI века. Своды двухъярусной аркады чётко выделялись на тёмном фасаде. Журчала вода в желобах, из них когда-то паили верблюдов, заведённых во двор, а в застеленных коврами покоях устраивались на ночлег иранские купцы. Город поэтов. Шираз город росы и соловьёв, город персидской поэзии и персидской художественной миниатюры. Признаю, что попав сюда, я был прежде всего поражён скудной растительностью этих прославленных мест. Вокруг совершенно голые и безжизненные горы, и единственное яркое пятно гладь солёного озера с белыми будто заснеженными берегами. Иранцы считают, что в Ширазе мягкий климат, не слишком знойное лето, не слишком холодная зима, всегда ясное небо и звёздные ночи, настраивающие на поэтический лад. Облаков над Ширазом действительно нет. Но чахлые розарии в знаменитом райском саду меня, честно говоря, разочаровали. Если там и было чем любоваться, так стройными пирамидальными кипарисами. Видимо, прав был мой спутник. Чтобы оценить Шираз глазами иранца, нужно увидеть столицу поэтов после двухнедельного путешествия по мертвой просоленной пустыне. Ширазские сады для иранцев — Это некие микромиры, оазисы журчащей водой, вьющемся виноградом и пением соловьёв. Могила Саади, персидского поэта XIII века, находится в мавзолее, напоминающем аналогичные постройки Самарканда. Над гробницей возвышается голубой купол, на нём начертаны изречения поэта: "Не считай себя великим, пусть великим назовут тебя люди". Мы посетили могилу Саади в пятницу, в самый знойный послеполуденный часы, когда температура приближалась к 40 градусам. Но возле мы в зале и толпилось множество людей, причём иностранных туристов среди них было не так уж и много. Современной одетой иранская молодёжь нараспев читала выищенные на стенах строфы, дети ворачиныло с ручонками к полированному алебастровому надгробию. Были здесь И пожилые крестьянки в чёрных шалях, как видно приехавшие издалека, неиссякающий человеческий поток, словно воплощал собой слова поэта: пусть великим назовут себя люди. Я стоял у могилы и думал, много ли есть на свете стран, где поэзия XIII века в такой степени оставалась бы частью духовной жизни наших современников. Потом мы побывали на могиле другого ширазского поэта, Хафиза, который жил и творил на столетие позднее, в 14 веке. Это ещё более скромный мавзолей, похожий на беседку. На плите гладкого, чуть просветчивающего алебастра выисечены слова Хафиза: "Не приходите ко мне без вина и музыки". Мой спутник, иранец, считает Хафиза софистом, приверженцем религиозно-мистического учения, который получил распространение среди мусульман в Средние века. По его словам, Хафиз упоминает в своих стихах о застольных чашах и объятиях женщин, и в символическом смысле, имея в виду любовь к жизни и в конечном счёте любовь к Богу. Подобно японским синтоистам, софисты считали, что всё живое в мире лишь различные воплощения единого вездесущего божества. Стремясь привлечь к своему учению верующих, софисты пользовались для изложения его принципов доступным каждому человеку языком наслаждения и любви. На могилу Хафиза полагается приходить с томиком его стихов, нужно положить книгу на надгробную плиту и раскрыть её наугад. Считается, что оказавшийся перед глазами стихотворение способно предсказать судьбу человека. Всё это я продел В сборнике Газели раскрылся на весьма примечательной странице, на, пожалуй, наиболее социально заострённом произведении во всём творчестве Хафиза. Лироломство осенило каждый дом, не осталось большей верности ни в ком, пред ничтожеством, как нищий распростёрт, человек, богатый сердцем и умом, не на миг не отдыхает от скорбей, даже тот, кого достойнейшим зовём Сладко дышится, невежде одному. За товар его все платят серебром. Перевод Кочеткова. В Ширазе много мечетей с бирюзовыми куполами, с просторными тенистыми дворами. Там дремлют люди, пришедшие откуда-то издалека, а школьники размеренно вышагивают с книгами в руках, на ходу вызубривая уроки. Иранцы по-прежнему чтут этот город Рос и Соловьев, Как чтут они сложные здесь поэтами газели и написанные художниками миниатюры. Лестницы Персеполя. Всего за час езды по отличной дороге от Ширазы можно перенестись как бы на 25 веков назад к развалинам стольного града, построенного древнеперсидскими царями Дарием и Ксексом. Руины Персеполя. каменные лестницы и цокли его величественных построек, остатки многоколонных залов были обнаружены лишь в нашем веке. Отец последнего иранского шаха Реза Пехлеви стремился привлечь интерес к доисламской истории Ирана. Ведь было время, когда само слово персии было чуть ли не запретным в этой мусульманской стране. И вот в те самые годы, когда национальные самоутверждения Особенно отвечал интересом правители Ирана, был возрождён интерес к древнеперсидской истории. В начале 70-х годов было решено провести в Персеполе пышные празднества, посвящённые 2500-летию персидского государства. Возле развалин или разбиты шатры, где жили приглашённые на церемонию главы иностранных держав, там происходил парад воинов, которые демонстрировали своими доспехами все династии, правившие в Персии. Строительство Персеполя начал в 518 году до нашей эры тот самый Дарий, который перебросил мост через Босфор, чтобы переправить своё войско в Европу. Тот самый Дарий, который потерпел потом поражение у Марафона. Безжизненные желтовато-бурые горы. Из этого же камня, вырубленного поблизости, сложено массивное основание стольного града. Следует заметить, что Персеполь никогда не был главным городом государства. Это был лишь церемониальный комплекс, ансамбль дворцов, куда цари обычно приезжали, чтобы отметить праздник весеннего равноденствия, то есть древнеперсидский Новый год. В Персеполе, пожалуй, лучше всего сохранились лестницы. Прежде всего, замечаешь, что по ним удивительно легко подниматься. Эти каменные марши состоят из широких низких ступеней, ибо предназначались они как для пешеходов, так и для всадников. Стены, обрамляющие лестницы, украшены барельефами. На них изображены человеческие фигуры в натуральную величину. Это представители 28 вассальных государств, воздающие дары царю у царей Дарию. Древние скульптуры воспроизвели не только разнообразие одежд двадцати восьми сатрапов, но и различия их этнических черт. Тут и скифы, кочевавшие в степях нынешней России, тут и греки, тут и африканцы. Эти барельефы, созданные 25 веков назад, поражают своей созвучностью современным тенденциям в изобразительном искусстве. Ещё в глубокой древности художники умели воплощать свой замысел в обобщённых, порой условных образах, Они не стремились скопировать натуру, а давали простор своему творческому воображенью. Чем ближе к тронному залу, тем чаще повторяется скульптурный мотив лев терзающий единорога. Персидский владыка расправляется со своими противниками. На фризе парадной лестницы можно видеть изображение священного дерева древних персов пирамидального кипариса. Именно он стал впоследствии символом стройности и гибкости, как главных черт женской красоты в поэзии Саади и Хафиза. Величественные парадные лестницы ведут к тронному залу или залу ста колон. Сейчас он напоминает вырубленную рощу, на месте которой сохранились лишь несколько одиноких стволов. И всё-таки остатки колоннад Персеполя дают представление о величии этого сооружения. Колонны тронного зала были увенчаны капителями в виде сдвоенных полуфигур быков, львов, грифонов. Все эти фигуры говорят о влиянии соседней Ассирии, Месопотамского царства, тоже оказавшегося под властью Дари. Но может быть ещё более примечательно, что кроме культуры Двуречья, несомненное воздействие на строителей Персеполя оказала и цивилизация древнего Египта. Они, в частности, бесспорно знали о многоколонных залах, которыми славились храмы древних хив. Нельзя также не заметить сходства между барельефами Персеполя и древнеиндийскими скальными храмами Лоры, изображая людей или животных, скульпторы там и тут прибегали к весьма сходным приемам стилизации. Наконец, если внимательно присмотреться к капителям древнеперсидских колонн Персеполя, нельзя не заметить, что они представляли собой как бы крестовину. Перпендикулярно сдвоенным полуфигурам животных клалась деревянная балка, подпиравшая часть свода. А такое крестовидное завершение опорной колонны является характерной чертой архитектуры древнего Китая. Рельефные фризы Персеполя Оbrумлены необычным орнаментом, это своего рода зубцы, каждая сторона которых в свою очередь состоит из трёх мелких зубчиков, а орнамент является символическим знаком огня поклонников последователей Заратустры. Три зубчика на стороне каждого зубца символизирует три ступени самосовершенствования: а очистить свои помыслы, свои слова и свои деяния. Как блескает и идея К возме Мишагам по пути к нирване, которые должны пройти последователи буддизм. Персепполь был разрушен Александром Македонским в 330 году до нашей эры. Легенда гласит, что к этому причастна некая красавица, которая будто бы преревновала его к очередной наложнице-пересиянке. На одном из пиров она по преданию обманным путём добилась от охмелевшего полководца обещания разрушить и сжечь Персеполь, и будто бы, выполняя его волю, Александр приказал предать город огню и мечу. Персеполь был разграблен и сожжён, а то немногое, что уцелело, подверглось разрушительному воздействию времени. Персеполь поражает не только парадной величественностью, Здесь на каждом шагу убеждаешься в том, что древний мир был отнюдь не столь уж разобщён, как это может показаться. Хотя путь из одних стран в другие требовал многих месяцев, а то и лет, народы знали друг о друге, учились друг у друга. И, оглядываясь на 25 веков назад, поражаешьs огромной, выразительной силе архаического искусства. В каждом условном образе и приёме чувствуется глубокое знание жизни. Здесь по неволе задумываешься над тем, что если в области науки и техники поступательное движение очевидно и бесспорно, то очень трудно определить, где верх, а где низ в шкале ценности древнего и современного изобразительного искусств. Япония, Среднего Востока. Тегеран, смрадный, забитый автомашинами город, не имеющий собственного архитектурного лица, как и многие другие столицы Азии, Африки, Латинской Америки, он жертва своего нездорового роста. Не успев стать благоустроенным городом, Тегеран изведал все побочные отрицательные последствия урбанизации. В силуэте Тегерана появились первые небоскрёбы, но общепризнанного городского центра в нём так и не сложилось. Столица разрослась на пологом склоне. Более состоятельные люди селятся повыше, в северном предместе, тогда как южные пригороды представляют собой азиатские трущобы. Почти нет зелени, а из-за жары и из-за газованности воздуха ходить по улицам почти невозможно. Именно в Тегеране, где мне довелось бывать еще при Шахе, я до конца... осознал значение такого экономического показателя, как уровень паразитического потребления правящих классов. Если в послевоенной Японии этот показатель сравнительно низок, что явилось одной из скрытых пружин сделанного страны рывка, то в шахском Иране он был напротив, непомерно высок. Бросалось в глаза, что на любом официальном приёме куда более светской и холёной, чем иностранные дипломаты, выглядела элита местного общества. Тут можно было встретить не просто богатых людей, а людей, чьё личное состояние считалось бы в Европе поистине сказочным. А некоторые жительницы Тегерана демонстрировали в обществе такое количество драгоценностей, какого не увидишь на приёме у английской королевы. Шлях пытался покончить с феодализмом путём реформ, дарованных сверху. Когда у помещиков и замали излишки земли и распределяли её между крестьянами, землевладельцы вместо выкупа получали акции промышленных компаний. Суть аграрной реформы, которую проводил Шах, состояла в том, чтобы насильственно заставить феодалов участвовать в индустриализации страны. Шах считал, что пожалованные сверху белые революции создаст общество социальной справедливости, а миллиарды долларов, полученные от экспорта нефти, позволят рано стать Японией Среднего Востока. В действительности же реформы ударили по сельской бедноте, мелким ремесленникам, торговцам. Нужда погнала многие миллионы людей в города, и страна которая веками обеспечивала себя продовольствием, оказалась больше чем наполовину зависимой от импорта зерна. Иранцы, потомки жизнелюбивых огнепоклонников, пожалуй, сама природа этой страны научила её обитателей умению вкушать радости жизни. Когда летишь над Ираном, видишь внизу безводную, рыжую пустыню, на которой кое-где белыми пятнами выступает соль, Пустыня эта к тому же перегорожена несколькими горными хребтами, более высокими, чем Альпы. Занимая территорию в 1,5 миллиона квадратных километров, Иран долгое время не был единым экономическим организмом. Очаги хозяйственной жизни являлись отдельными, почти не связанными друг с другом островками. Национальная черта иранцев это умение стать спиной к пустыне. которые постоянно напоминают о своём присутствии и создать для себя как бы микромиразиса. Персидская поэзия основана именно на этой жизненной философии. Находясь рядом с журчащим ручьём, человек подсознательно всегда помнит о соседстве безжизненной пустыни.